Глава 43. Удачный. Мастеру силы Нетл от ученицы Кэррил. Пишу, исполняя ваш приказ, чтобы сознаться в своей вине и объяснить причины своего поступка. Я не буду оправдываться, но расскажу, почему я не послушалась подмастерье Шерс, которая была назначена моей старшей, когда мы отправились на Сливджал. Я знала, что мы должны собрать бруски силы, отмечая, где нашли их и доставить в Оленьий замок, где их будут читать, раскладывать по видам и отправлять на хранение. Шерс ясно сказала, что мне нельзя отходить от остальных учеников или прикасаться к чему-либо не имеющему отношения к нашему заданию. Но я слышала удивительные истории об ослепджальской комнате с картой. Желание увидеть ее оказалось сильнее, чем мое чувство долга и послушания. Когда на меня никто не смотрел, я отделилась от нашего круга, Я отправилась на поиски этой комнаты. Я нашла ее и убедилась, что рассказы о ее чудесах не лгут. Я задержалась там дольше, чем рассчитывала, и вернулась не туда, где мы собирали бруски, а прямо к столпу, который перенес нас сюда. Дальше начинается самое важное в моем рассказе, хотя и не имеющее никакого отношения к моему проступку. Когда я пришла к столпу, остальных еще не было. Я устала, ведь мне приходилось таскать тяжелый мешок с камнями памяти. Поэтому я села на пол, прислонившись спиной к стене. Не знаю, задремала я или мне передались воспоминания той комнаты, но я стала видеть элдерлингов. Одни входили в камень, другие выходили. Были среди них пышно разодетые, были такие, кто шел небрежно, будто гулял по собственному саду. Но спустя какое-то время я заметил, что из одних граней камня Элдерлинги только выходят, а в другие только входят. Ни одну грань они не использовали и для входа, и для выхода. Я думаю, надо тщательно изучить руны на каждой грани камней, потому что возможно, в тех случаях, когда путешественники появлялись из камней по прошествии времени обессиленными, они шли сквозь них как бы против течения, вопреки изначальному предназначению граней. Когда пришло время возвращаться к камням-свидетелям, меня охватило ужасное волнение. Мне кажется, что мы потеряли в камне целый день, потому что вошли в грань, через которую тени элдерлингов только выходили. Я прошу прощения за то, что покинула свой круг. Я поступила безрассудно и безответственно и готова понести наказание, какое вы сочтете справедливым. Со всей искренностью, ученица Кэрл. Мы плыли и плыли. Со временем я пробудилась к жизни. Двале оставила на мне свое клеймо. Когда делалось холодно и сыро, у меня начинала ныть левая скула, и иногда из левого глаза текли желтые слезы. Левое ухо превратилось в бесформенный комок. Я не могла спать на этом боку. Синяки по всему телу и ссадины от ошейника заживали медленно. Но это все были заботы моего тела. А я сама просто ничего не хотела делать. Лежать бы и лежать в гамаке, в темноте под палубой, и чтобы любимый Янтарь и Шут отстали от меня. Всякий раз, когда я записывала сны или делала записи в обычном дневнике, я напоминала ему об этом своем желании. А он все равно несколько раз в день норовил разыскать меня. Если я лежала в гамаке, Янтарь устраивалась поблизости с шитьем. Несколько раз она оставляла для меня искусно вырезанные фигурки зверей. Наверное, их сделал шут. Отец писал о таком: "Эти изделия ужасно притягивали меня. Мне хотелось, чтобы они были мои, но я упрямо не прикасалась к ним. Я старалась не смотреть на Янтарь. Однако всякий раз, когда наши взгляды встречались, Её удивительные глаза были полны сожаления и мольбы. Любимый всегда был со мной очень терпелив. В глубине моей души тлел крохотный огонек неприязни к нему, и я старалась подкармливать это пламя, как только могла. Часто думала о том, как вышло, что он здесь, а отец нет. Представляла, чем бы мы с отцом могли заниматься по пути домой. Мы бы беседовали с кораблем и смотрели на чаек, Он учил бы меня истории и географии шести герцогств и рассказывал об Удачном и Дождевых Чещёбах. Отец говорил бы со мной прямо и честно. Но его со мной больше не было, и всякий раз, когда я смотрела на изменчивого человека, пытавшегося заменить мне его, этот человек делался мне все отвратительнее. Пер меньше церемонился со мной. Он заставлял меня вставать и есть за столом, А пока я ела, показывал, как вязать узлы, Эйсон уже начал вставать и нетвёрдой походкой слоняться по кораблю. Однажды он присоединился к нам за едой и так горячо благодарил меня, что я от смущения не могла поднять глаз. Его мать всегда улыбалась мне. Капитан Уинтроу подарил мне ожерелье с камнем, который светился в темноте, и кружку, в которой любой напиток по волшебству согревался. Тебе надо получше познакомиться с кораблем, пока есть такая возможность, С упреком сказал мне в один из дней Пер. Ну когда доведется тебе попасть на живой корабль? Да никогда. Они скоро все превратятся в драконов. Будь здесь пока можно. Он был прав, конечно, но стоило мне начать что-то делать, я так ужасно уставала. Как-то раз Пер настоял на том, чтобы показать мне, как лазить по выблинкам. Ну, пожалуйста, Би, всего пять выбленок вверх. Ну просто, чтобы почувствовать такелаж под ногами. Иди за мной, вот и все. Ставь ноги, как я ставлю, и хватайся руками, как я. Он не дал мне возможности отказаться. Поинтересовался, не страшно ли мне, и как и когда-то с капризулей, гордость не позволила мне сознаться, что я боюсь. И мы полезли вверх. И вверх гораздо выше, чем на 5 выбленок. На вершине мачты была маленькая площадка, огороженная сеткой. Пэр помог мне забраться туда, и я с облегчением опустилась на корточки. Там было не так страшно. "Это воронье гнездо", пояснил он, и лицо его сделалось грустным. "Правда, у меня-то больше нет вороны. Ты скучаешь по своему другу, да? По подруге. Ее зовут Пеструха. Она улетела в тот день за красной драконицей, да так и не вернулась". Может, теперь живет с драконами? Хеби ее просто очаровала. Он помолчал. Надеюсь, она жива. Раньше другие вороны клевали ее за то, что у нее было несколько белых перьев. Вдруг из-за сверкающих красных они ополчатся на нее еще больше. Жаль, что она улетела. Я бы с радостью познакомилась с вороной. Пер вдруг сказал: "Би, ты исцелила раны Эйсена. Почему же ты не залечишь свои?" Я отвернулась. Обидно было слышать, что это имеет для него значение, что он замечает шрамы на моем лице и запястьях. И хотя он совсем не обладал магией, пер будто прочел мои мысли. Я не про то, как ты выглядишь, Би. Тебе же больно. Я вижу, как ты хромаешь, как ты хватаешься за щеку, когда она ноет. Почему ты просто не исправишь то, что сломано? Это как-то неправильно, ответила я помолчав. Не говорить же, что я не хотела делать это сама. Вот если бы отец был со мной, если бы он разгладил ладонями все шишки и шрамы на моем лице и сказал бы, насколько серьезно мне досталось, почему мне ничего не остается, кроме как чинить себя самой. Потому что янтарь здесь, а отца нет. Но ничего этого говорить было нельзя, поэтому я нашла другие слова. Отец не скрывал своих шрамов, У Ридла есть шрамы. У мамы оставались растяжки после каждого выношенного ребенка. Отец даже сказал, что шрамы отмечают мои победы. И просто взять и отменить все это. Я коснулась своей разбитой щеки. Там под кожей кость треснула и прогнулась внутрь. Я не буду отменять то, что они со мной сделали, пер. Он посмотрел на меня, наклонив голову, потом вдруг стал расстегивать рубашку. Я в изумлении уставилась на него, а он расстегнул кружевной воротник и показал мне голую, безволосую грудь. Видишь, где в меня вонзилась стрела, когда я заслонил тебя? Я пригляделась, его кожа была гладкой, под ней проступали мышцы. Нет. Это потому, что твой отец вытащил ее. Он исцелил меня. И Ланта тоже. А видела бы ты шута, пока твой отец не потрудился над ним. Фитц даже забрал себе раны шута, чтоб тот быстрее выздоровел. Я молчала. Интересно, как отец это сделал? Я не стала уважать шута больше, узнав, что он передал свои шрамы отцу. Пёр коснулся моей щеки. Поняла, что молчу уже очень долго. Я же вижу, как тебе больно от этого. Залечи ее». Ты не можешь отменить то, что случилось, но ты не обязана носить на себе их отметины. Не давай им такой власти над собой. Я подумаю об этом. А сейчас я хочу спуститься, мне не нравится, как нас тут все время болтает. Ты еще привыкнешь к этому. И когда-нибудь, возможно, тебе даже начнет здесь нравиться. Я подумаю об этом. И я подумала. Два дня спустя, когда мы попали в штиль, И наши паруса обвисли, мы снова вскарабкались по вантам. Не то чтобы мне это нравилось, но удалось убедить себя, что мне не страшно. Ветра не было еще несколько дней, и я постепенно освоилась в вороньем гнезде. Часто там уже сидела девушка по имени Ант. Она мало говорила, но обожала лазить по вантам. Мне она нравилась. Потихоньку, полегоньку, лежа по ночам в гамаке, Я восстанавливала то, что было во мне повреждено. Это оказалось непросто. Работала по чуть-чуть, поскольку не хотела, чтобы кто-нибудь заметил. Не хотела, чтобы они говорили, что я выгляжу лучше или чтобы хвалили меня. Почему мне это неприятно, я не могла объяснить даже себе самой. Но ухо скомканное ухо, которое отец, коснувшись, назвал моей победой, я не стала с ним ничего делать. Постепенно я полюбила корабль. Наверное, потому что чувствовала, как проказница относится ко мне. Достаточно было положить руку на серебристое дерево планшира, чтобы почувствовать ее настроение. Почти как тогда, когда мама, склонившаяся над шитьем, на миг поднимала голову и улыбалась мне, когда я входила в комнату. Тихое, доброжелательное приветствие. Я не отваживалась подолгу говорить с проказницей, но она лучилась добротой ко мне. А ничего другого мне от нее и не нужно было. Зато я слышала, как она беседует со своим капитаном. Пусть не сразу, но разобралась в их родственных отношениях: капитан у Интроу племянник Альтии, а проказница семейный корабль Вистритов. И Альтия выросла на ней. Живые корабли, похоже, очень важны для своих семейств. Когда совершенно превратился в драконов и они улетели, Альтия, Брэшен и Эйсон остались без корабля. И теперь проказница хочет последовать примеру совершенного, и все они останутся без живых кораблей. Пер прав, не успею я повзрослеть, как живые корабли уйдут в прошлое. Это печалило людей, но сейчас разгорелся спор поважнее. Я как-то сидела на бухте каната, недалеко от бака и задремала. Когда проснулась, Несколько человек стояли там почтительно построившись и сняв головные уборы. Я проспала, о чем они просили проказницу, но услышав ее ответ, все поняла. Проказница отказывалась заходить на пиратские острова. Капитан умолял ее. Эйсон просил снова и снова, но она была тверда как скала. В ее черных, вьющихся волосах можно было разглядеть древесные прожилки, Но они все равно шевелились, когда изваяние качало головой. Кеннисона не вернешь, кто бы и когда не доставил его семье известие о его гибели. Мы все понимаем, какой удар это будет для Этты и Суркора, да и для всех пиратских островов. Думаете, меня не трогает судьба Кеннисона? Он не был мне родной по крови, но и безразличен он мне не был. Я знал его отца и, возможно, понимала его куда лучше, чем самой бы хотелось. Я уважаю память Кеннета за некоторые из его деяний, но как бы то ни было, я не хочу застрять на делепае, пока это будет ериться, сыпать проклятиями и рыдать. Сами знаете, у нее возникнут тысячи вопросов, а потом тысячи упреков и обвинений. Она может задержать меня на несколько недель, если не месяцев. Тогда как ты намерена поступить? спросила штурман. Я намерена миновать пиратские острова без остановки. Знаю, вам нужна провизия. Я не безумный корабль, чтобы не заботиться о своей команде. Я согласна на компромисс. Мы ненадолго зайдем в Удачный. Оттуда я отправлюсь вверх по реке Дождевых Чещёб в Трехок, чтобы обрести свою судьбу и стать драконом. А как же я? С обезоруживающей прямотой спросил капитан Уинтроу: "Что это подумает обо мне? Думаешь, я смогу когда-нибудь появиться на Делипае, если сейчас не принесу королеве весть о гибели ее сына?" Он покачал головой: "Это будет стоить мне должности, а может быть и жизни". "Альтия обрешен и Эйсон шли на бак". Неужели они боятся, что корабль взбунтуется? Проказница какое-то время молчала, Потом сказала твердо, хоть и с сожалением: "Я знаю только, что и так пробыла кораблем слишком долго. Буинтро, я в ловушке. Я хочу на свободу, и я освобожу себя. И тебе самому пора на свободу. Прошли долгие годы. Это никогда не полюбит тебя, как любила Кеннета. Ее любовь можно было заслужить только холодностью и пренебрежением. Она думала, раз не бьет значит, любит, а Кеннет он даже себе не признавался, что она для него нечто большее, чем подходящая шлюха. Он тебя любил больше, чем ее. Вернись домой, Уинтро. И забери меня домой. Нам обоим пора на свободу. За этими словами корабля последовало такое долгое молчание, что я уже подумала, может, все ушли. Тогда чуть-чуть приоткрыла веки и увидела из-под ресниц что Алтия обнимает племянника за плечи. Матросы неловко молчали и отводили глаза, чтобы не видеть его несчастное лицо. Она права, прошептал Эйсон. Ты же знаешь, что она права. Но услышав эти слова, Уинтро вырвался из рук Альтии и решительно зашагал прочь от своих родных и изваяния. Я сочла за лучшее и дальше притворяться спящей и никому не рассказывать о том, что слышала. Почти все матросы на проказнице были с пиратских островов. Поэтому, узнав, что корабль отказывается заходить туда, они стали возмущаться. Я чувствовала скрытое напряжение и гадала, чего они хотят от Уинтроу, если знают, что это не его решение о проказнице. Но когда на горизонте показались пиратские острова, Уинтроу предложил решение, которое должно было устроить всех. Пусть те, кто хочет покинуть корабль, возьмут шлюпки и отправляются в Делипай. Только одну лодку он собирался оставить на корабле, хотя и знал, что она не вместит всех оставшихся на борту, случись с проказницей беда. Но когда матросам предоставили возможность уйти, воспользоваться ею решили лишь человек 10. Некоторые из тех, кто служил на проказнице много лет, захотели остаться, чтобы увидеть, как она превратиться в дракона. Вот это будет диво так диво, Еще много лет будем вспоминать, сказал один, и тогда двое из тех, кто хотел сойти, тоже решили плыть с нами дальше. Уинтро вежливо попрощался с теми, которые предпочли сойти с корабля, и сказал, что проследит, чтобы им заплатили все причитающееся за службу. А Эйсон сказал самому старшему из них: "Вот, передай это королеве Этте, Раз уж вы все решили сойти тут, смотрите, чтобы он не попал в неправильные руки. И протянул талисман, вырезанный из дерева на простом шнурке. Я так и не поняла, почему это потрясло отъезжающих. Они много раз повторили, что передадут талисман лично в руки королеве, потом спустили шлюпки, и я долго смотрела, как они гребут. А потом мы оставили пиратские острова позади. В ту ночь капитан Уинтро очень сильно напился. И Альти я сбрешенным тоже. Эйсон стоял в ночную вахту и был на корабле за капитана. Клев составил ему компанию и Пер тоже. Они сидели на баке рядом с изваянием и горланили какие-то неприличные песни. На следующее утро лица у них были покрыты сизыми пятнами, а руки тряслись, но они все равно работали. Янтар и Spark присоединились к команде, чтобы восполнить нехватку матросов. А корабль летел вперед, как на крыльях. Так проказнице хотелось поскорее попасть в дождевые чещёбы. Меня снова свалила странная хворь, охватили слабость и жар. Гинтер пыталась уверить меня, что все будет хорошо, но я ответила, что у меня так уже было, и я хочу, чтобы меня оставили в покое. Гинтер, похоже, была потрясена, но послушалась. Воду и суп мне приносил Пэр, и он же, когда лихорадка прошла, уговорил капитана позволить мне помыться в его каюте. Мне дали ванну, в которой можно было стоять, ветошь, чтобы обтираться, и ведро горячей воды. Хотелось полежать в горячей ванне, но Пэр объяснил, что воду приходится беречь, мы ведь не смогли пополнить запасы на пиратских островах. Того, что мне дали, хватило, чтобы смыть с себя облешую кожу. Когда я покончила с этим, кожа моя была чуть-чуть ближе по цвету к коже пера, и чувствовал я себя гораздо лучше. Странное дело, меня очень утомляла праздность во время нашего нескончаемого плавания. Столько месяцев я строила планы и пыталась выжить, а тут мне вдруг стало почти нечего делать. Никто не считал, что я должна выполнять свою часть работы. Все вокруг твердили, что нужно отдыхать. И мне часами было нечем заняться, кроме как перебирать в памяти свои несчастья. Я пыталась найти какой-то смысл в том, что со мной произошло. Мой отец мертв, те, кто похитил меня, мертвы. Я направляюсь домой в кавычках, в олений замок к сестре, которую толком не знаю, и новорожденной племяннице. Я думала обо всем, что со мной делали, и обо всем, что я сама делала, чтобы выжить. Иногда даже трудно было поверить, что это было со мной. Что это я прокусил ещё подвали, что это у меня на глазах умерла торговец Криэль, что это я стала разрушителем, убила Двалию, сожгла симфы и спалила библиотеку. Неужели все это была я, би видящая Мне снились сны и полные предзнаменования, и обычные. Иногда трудно было отличить одни от других. Я бродила за стенами ивового леса и звала отца, но на мой зов пришел волк. Торговица Криэль ползла за мной, крича, что это я виновата. Пыталась убежать от нее, но ноги были как студень. Синий олень прыгал в серебряное озеро, а оттуда выпрыгивал черный волк. Дюжина драконов величественно поднималась в небо. Двали стояла у моей кровати и смеялась, как я могла подумать, что способна убить ее». Мне снились женщины, которая вспахивали бескрайнее поле и золотые колосья, которые надо было срезать и сложить в скрипучие воски. Мне снилась мама. Она говорила: "Может показаться, что он не любит тебя, но это не так". Или что я смотрю в щель в стене и вижу пышный бал в огромном зале. Некоторые сны я записывала на бумаге, которую дал мне любимый, другие оставляла при себе.